Глава 8 Июнь 1970 года. Балтийск, Калининградская область, СССР. — Ну что, идем? — спросил я, оглядывая свою команду. Команда неуверенно переглянулась. — Саня, скажи честно, — просил Севка. — Нафига ты это затеял? — Сева, как можно честней, — сказал я. — Ты же знаешь, что Михалыч на меня зуб точит. Вернемся в Ленинград, он такую характеристику мне накатает, что больше ни в одну экспедицию не возьмут. А тут такой случай. — Да какой случай? — насмешливо переспросил Севка. — Убеждать алкаша бросить пить? Так он тебя и послушает. Лучше б на раскопе старался. Михалыч это заметит и оценит. — Я согласна с Севой, — неожиданно сказала Оля. — А твоя затея, саш похожа на авантюру. Оля задумчиво покусывала длинную травинку и выглядела очень мило. Я решительно сдвинул шляпу на затылок. Ну и пусть авантюра. А с каких пор у вас пропал дух авантюризма, друзья? Да и на раскопе стараться бесполезно. Михалыч поставил старшим Жорика, а сам к нам даже не заглядывает. Можете представить, что ему Жорик про меня вечерами говорит? — А кто тебя заставлял путаться со Светкой? — упрекнул меня Севка. — Все знают, что Жорик на нее глаз положил. А у Светки он спросил. Отрезал я. — В общем, не хотите, я один пойду. Я решительно повернулся в сторону немецкого дома. «Да погоди ты!» – остановил меня Мишаня. «Пойдем вместе. Только ты объясни толком, что мы там будем делать». «Молодец, Мишаня. Я очень рассчитывал на него в этом разговоре и не ошибся». «Все просто», – ответил я. «Мы зайдем, представимся. Мол так и так, комсомольцы из археологической экспедиции. Затем Оля проведет с дядей Славой беседу о вреде алкоголя. Севка будет ее охранять на всякий случай». — А мы с тобой, Мишаня, в это время наведем порядок у дяди Славы в квартире. Вынесем мусор и пустые бутылки, так, чтобы соседи видели. Понятно? — Понятно, — ответил Мишаня. — А мне все это не нравится, — снова завел Севка. Но Мишаня, не слушая его, уже шагал к подъезду. «Два — Два-два, — улыбнулся я Ну, вы идете? На лестнице нас снова встретила соседка. — Тебе прошлого раза было мало? — завелась она, узнав меня. — Я ведь тебе, алкашу, еще тогда сказала. Не приходи больше, милицию вызову. А ты опять приперся, да еще дружков с собой приволок. Она сделала несколько шагов вниз по лестнице и вдруг увидела Олю. — Вот те она и девка с ними. Совсем стыд потеряла с алкашами путаться. оно ну, пошли отсюда, шантропа. — Стойте, — громко сказал я. — Мы с общественным поручением. Будем перевоспитывать вашего соседа. — Чего? — подозрительно спросила женщина. «Комсомольцы мы из Ленинграда. Вот решили взять общественную нагрузку, помочь человеку вернуться в коллектив». какому человеку? Это Славке, что ли? Да его выселить надо и все. Где это видано, что Балкаш отдельную квартиру занимал?» «Выселить никогда не поздно. Ведь вы ж хотите, чтобы ваш сосед бросил пить, перестал водить к себе дружков?» Тетка уперла руки в бока. «Ну, хочу. И что? Разве кого послушает?» «Давайте вместе попробуем». «Идемте с нами!» «И пойду!» — громко заявила женщина. «Кто вас знает, какие вы комсомольцы? Может, вы воровать пришли?» Дверь дяди Славиной квартиры снова была гостеприимно открыта. Я потянул за полу оторванную ручку и вошел в темный коридор. Ребята нерешительно вошли вслед за мной. Соседка шла позади всех, словно загораживая нам дорогу к выходу. Аромат грязи, табака и прокисшей еды словно стал еще гуще. «Фу!» Поморщилась Оля. Осевка демонстративно зажала нос ладонью. «Дядя Слава!» — громко позвал я. «Вы дома?» «Дома он!» — подтвердила соседка. «Где ему быть-то?» «Кто там?» — раздался из комнаты недовольный голос. «Это я, Саня, от Митьки!» «Что за Митька?» — шепотом спросил меня Мишаня. «Сын его!» — ответил я. «Он в Ленинграде учится, в мореходке». Мы вошли в комнату. Дядя Слава в состоянии глубокого похмелья лежал на кровати. Бардак в комнате только усугубился. Ребята молчали, так что я взял инициативу на себя. «Здрасте, дядя слав Мы к вам по поручению комсомольской организации проведем с вами беседу о вреде алкоголизма и пользе здорового образа жизни. Заодно поможем прибраться в квартире. Мишаня, мешок у тебя с собой. Складывай у него бутылки. А ты, Оля, начинай беседу». «Чего?» Раненым зверем взревел дядя Слава и вскочил с кровати так, что она заскрипела. «Куда? Тару мою куда тащите? А ну пошли нахер отсюда!» Он бросился на Мишаню с кулаками, но я, загородив друга, ловко развернул дядю Славу лицом к кровати и придал ему ускорение коленом «Тихо! Чего ты на людей бросаешься?» Дядя Слава шлепнулся лицом на грязный матрас, живо перевернулся и снова вскочил, сжимая кулаки. «Драться хочешь? Ну, я тебя сейчас!» — Может, пойдем отсюда? — робко предложила Оля. — Да погодите вы! — решительно сказал я. — Дядя Слава, сядь! К моему удивлению, дядя Слава послушался и плюхнулся тощим задом на кровать. — Тихо! Бутылки твои мы не тронем. Погорячились, виноват. Только мусор уберем. А ты пока послушай Олю. Оля тихим голосом принялась убеждать дядю Славу одуматься и бросить пить. Севка недоверчиво поглядывал то на нее, то на ее собеседник Соседка фыркала, прислонившись плечом к косяку. Я сгреб со стола объедки и смахнула в мешок, который подставил Мишаня. «Сейчас протрем стол, переложим на него все с подоконника и вымоем окно. Дядя Слава, у тебя тряпка есть? А?» Дядя Слава недоуменно переводил взгляд соли на меня. «Тряпка у тебя есть чистая? Не знаю. На кухне, может?» «Да нет у него ничего», — заявила соседка. «Погодите, я сейчас принесу. Правда, что ли, окно мыть будете?» — Конечно. Оно уже паутиной заросло. Соседка повернулась и вышла. Я обвел взглядом комнату, нашел старое полотенце и вытер им стол. — Давай, Мишаня, перекладываем хлам. Консервная банка с окурками отправилась в мусорное ведро, а горшок, засохшей бегонией, я заботливо переставил на стол. Вернувшаяся соседка протянула мне мокрую тряпку. — Держи. Я снял с головы шляпу, положил ее на стол и поискал взглядом стул покрепче. «Кажется, вот этот табурет подойдет. Сиденье у него дощатое, не проломится. Да и ножки, видно, крепкие». Я придвинул табурет к окну, забрался сначала на него, а потом на подоконник. «Обувь-то снял бы», — сердито сказала соседка. «Ничего», — весело ответил я. «Вымоемый подоконник. Может, и посуду заодно помыть?» Недовольно буркнул скучающий севка. Он сердился, что Оля разговаривала с дядей Славой и совершенно не обращала внимания на него. А Оля вправду увлеклась разговором. Ее негромкий глубокий голос подействовал на дядю Славу гипнотически. Они уже сидели рядом на кровати, и дядя Слава показывал Оле альбом со старыми фотографиями. Собирая тряпкой паутину с окна, я незаметно раскачивался с носка на пятку. Раз, еще раз. Но проклятая доска под ногами держалась крепко. То ли прибили ее на совесть с немецкой аккуратностью, то ли затекшая в пропилы краска крепко держала. Я даже несколько раз притопнул, как будто случайно. Никакого результата. Вот черт. Оля права, вся эта затея с самого начала была чистейшей авантюрой. Лучше бы я ночью сюда с монтировкой пришел. «Остынь», — одернал я себя. «Еще не хватало, чтобы тебя поймали ночью с монтировкой в чужой квартире. Самое правильное решение — прийти сюда днем, под удобным предлогом и в большой компании. Наверное, предлог можно было придумать и получше» но я ухватился за первое, что пришло в голову. Убрав с окна паутину, я протянул тряпку мишки «Прополощи на кухне!» «Сейчас!» Мишаня тяжело ступая вышел из комнаты, а я еще раз подпрыгнул на подоконнике «Что ты там танцуешь?» — отдернула меня бдительная соседка. «Развалишь дом! Он у нас старый, ремонта с послевоенных лет не было!» «Развалишь его, как же!» Я переступил с подоконника на табурет и со вздохом разочарования спрыгнул на пол. «Мишань, ты где там?» «Кран на кухне не работает», — ответил Мишаня. «И раковина посудой забита». «Ох, горе мое!» — вздохнула соседка. «Давай сюда тряпку. Сейчас у себя прополощу». Она снова вышла из комнаты. «Что вы там разглядываете?» — спросил я Олю, которая склонилась над альбомом. «Тут очень интересные фотографии». Оказывается, прадед Станислава генрихович родом из этих мест. Кажется, даже был дворянином. Но еще до революции переехал в Россию, да так и остался. Вот, посмотри. Она показала мне изрядно пожелтевшую черно-белую фотографию, на которой был изображен худой мужчина средних лет с печальным лицом и орденской лентой через плечо. «Похож!» — оценил я. «Да ну тебя!» — возмущенно фыркнула Оля. «Станислав Генрихович, можно я возьму одну фотографию для нашей стен газеты? «У нас в экспедиции есть фотограф. Он ее переснимет, а я верну вам оригинал». «Бери хоть все!» — махнул рукой дядя Слава. «Хорошая ты девка! Не то что мой Митька! Уехал и носа не кажет к отцу!» Тут вернулась соседка с целым ворохом разноцветных мокрых тряпок и тазиком. На дне тазика плескалась вода. «Некогда мне с вами прохлаждаться!» — строго сказала она. «Ужин скоро! Как закончите, тазик и тряпки верните!» Непременно вернем. Мишаня, полезай теперь ты на подоконник, а я буду тебе тряпки подавать. Мишаня тяжело взгромоздился на табурет и перешагнул на окно. Доска под ним прогнулась еле слышным треском. Наверное, этот треск слышал только я. Оля и дядя Слава снова увлеклись разговором, а соседка уже повернулась к двери. «Начинай сверху, с самых углов», — сказал ей Мишаня. они с я домою». Мишаня привстал на цыпочки, вселись дотянуться до полукруглого верха оконной рамы. И подоконник под ним лопнул с оглушительным треском. Мишаня пошатнулся, чуть не рухнул вниз, но я вовремя его подхватил. «Сломали-таки!» — взвизгнула соседка. «Комсомольцы! А кто теперь чинить будет?» Севка встрепенулся, Оля тоже вскочила. Только дядя Слава остался сидеть, глядя в альбом с фотографиями. На ущерб, нанесенный его имуществу, он не обратил никакого внимания. «Починим!» — ответила я соседке. «Мишаня, слезай!» Мишаня с моей помощью перебрался на табурет, а я попытался приподнять доску подоконника. Она лопнула как раз по местам старых пропилов. Доска поддавалась, но не до конца. Я нажал сильнее и услышал скрип, который издает гвоздь, вылезая из треснувшего дерева. Я отставил доску к стене и запустил руку в пустое пространство под подоконником. Там, в пыли и паутине, я нащупал небольшую деревянную шкатулку. «Глядите, что здесь!» — сказал я, доставая шкатулку. «Ого!» — воскликнул Севка и первым оказался возле меня. «Ничего себе! Дай посмотреть!» «Сейчас!» — ответил я и осторожно открыл шкатулку. Внутри, как я и ожидал, лежало письмо. Я знал его наизусть. В прошлой жизни несколько дней провел над его прочтением и переводом. Апрель 997 года. Деревня Пруссов. святилище Ромове. Вилкос спустился с крыльца отцовского дома и прошел в конюшню. Вождь сейчас всецело занят спорами с ближайшими советниками и не вспомнит про сына до вечера. Да и тогда не удивится его отсутствию. Давно прошли те времена, когда Вилкос нуждался в присмотре. Когда ему исполнилось четыре года, его посадили на коня, В пять лет он впервые взял в руки оружие, а в семь – рукоять кормового весла. Несмотря на молодость, Вилкас успел поучаствовать в нескольких стычках с куршами и ятвягами. Ходил в поход на Ливов и знал, что такое бой, кровь и смерть. Уже два года отец доверял ему управлять деревнями самбов, разбросанных по побережью. Только внимательно выслушивал отчеты и иногда давал советы, но чаще одобрительно кивал головой. Давным-давно вилка Вилкас отвык каждую ночь проводить дома. Вечно в разъездах он ночевал то в рыбацком сарае на груди старых сетей, пропахших рыбью и солью, то в хижине охотника на высохших шкурах, от которых несло прелой кожей, а то и просто под кустом у небольшого костерка, разведенного в углублении, чтоб посторонний глаз не заметил. Вилкас потрепал по морде своего гнедого жеребца. Жеребец фыркнул, потянулся мягкими губами за пазуху к хозяину, Улыбнувшись, Вилкас достал половину ячменной лепешки, отломил кусок и скормил жеребцу с ладони. «Хороший, хороший!» — шептал он седлая коня. «Сейчас поедем, разомнемся!» Взяв коня за повод, Вилкас вывел его за ограду и одним легким движением взлетел в седло. Затем пустил жеребца легкой рысью, как и подобает сыну вождя. И только когда миновал ворота и частокол деревенской стены скрылся из виду, только тогда Вилкас спустил коня шагом а сам сгорбился в седле и задумался. Небывалое пришло в их деревню. Приплывшие с юга люди в рясах склоняли отца к святотатству, а отец, вместо того, чтобы прогнать их или принести в жертву богам, слушал и хмурился, а выслушав, созвал совет. И теперь, покачиваясь в седле, Вилкос тщательно вспоминал каждое слово, каждый жест пришельцев. С раннего детства сын вождя он и сам мыслил как вождь, неволе примерял на себя отцовскую роль. Не всегда это было просто. Порой тяжело до одури. То пограничный распри с соседями, то неурожай или плохой улов, или торговый караван пограбят лихие люди. Совсем надо справляться, везде принимать меры. Вилкас справлялся, превозмогая себя. И знал, что когда отец покинет место вождя, он, Вилкас, будет готов. А там, как решит народ, Конь тихо ступал по лесной тропинке, которая была усыпана хвоей и мягкими прошлогодними листьями, а всадник покачивался в седле и думал, думал. Что если пришельцы не лгут, и народы вокруг пруссов действительно объединяются под властью единого Бога? Что если эти народы пойдут войной на их побережье? Хватит ли у пруссов сил противостоять вторжению? Не рассыплется ли союз прусских племен под натиском врага? Тот раненый монах не просто намекал на такую возможность а прямо говорил о ней а что если и к другим племенам посланы лазутчики чтобы склонить вождей к переходу в новую веру как помешать этому вилкас перебирал в уме имена и лица прусских вождей кто из них может дать слабину кто может согласиться на дело даже не в этом неспроста отец так внимательно слушал монаха что если это и вправду новый путь для их народа Если объединиться с сильными соседями, можно будет вместе дать отпор неугомонной жмуде, укротить куршей и жить счастливо, без воин-грабежей и набегов. Вилкас привык доверять отцу его скупым словам, взвешенным и точным решением. Может быть, и в этот раз поступить, как всегда, просто довериться старшему? Но как же тогда Агния? Что скажет она, по годам мудрая девушка с длинными льняными волосами и серыми, как лесное озеро, глазами? Тропинка стала шире, лесная чаще расступилась по сторонам, исчезли сосны. Вокруг высились только дубы и липы, чьи молодые листья еще не заслоняли солнечный свет. В ветках весело щебетали лесные птицы, перепархивали, совершенно не боясь человека. Ведь это священная роща, и птицы ее часть. Ни у кого не поднимется рука на обитателей священной рощи Ромове. Привычным взглядом Вилкас увидел издали трех высоких идолов, трех богов. Перкуно, Петримпо и Патолло. Три создателя мира, три его владыки. Перкуно — огневолосый бог, повелевающий молниями. Патримпо — бог молодости и цветения. Патолло — мрачный бог старости и смерти. Подъехав поближе, Вилкас соскочил с коня и поклонился богам. Затем достал из-за пазухи остаток лепешки, тщательно разделил на ровные части и принес благодарственную жертву. Богам не важна величина жертвы, важно внимание и почтение. Дальше Вилкас пошел пешком, ведя жеребца в поводу. До главного святилища пруссов оставалось совсем немного. вилка шагал, с удовольствием вдыхая лесные запахи и слыша перепархивание печук над головой. Птицы уже начали видеть гнезда в кронах священных деревьев. Хороший знак, значит год будет благоприятным. Сквозь зеленеющую дымку лесной чащи сын вождя разглядел толстые бревна частокола, который окружал главное святилище пруссов и росший в его центре священный дуб. Возле корней этого тысячелетнего дерева проводились праздники и жертвоприношения. Здесь хоронили умерших вождей и чествовали новых. По привычке Вилкос поднял голову, стараясь над бревнами частокола разглядеть крону дуба великана. Разглядел и улыбнулся. Он подошел к деревянным воротам и постучал. Конечно, жрецы вайд лоты заметили его еще на подходе. Их глаза видят все, что происходит в священной роще. Но пришедший должен постучать и попросить разрешения войти. Таков закон и обычай. Ворота открылись сразу же. Дежуривший возле них вайд молча посторонился. — Позови Агне, — сказал ему Вилкас. вайд лот ничего не отвечая, запер ворота и так же молча ушел. А Вилкас привязал жеребца к коновязи и пошел к священному дубу. Сам священный дуб был огорожен крепкой изгородью и укрыт шатром из полотнища. В этот шатер мог входить только верховный жрец Криви Кривейто. Вилкас остановился возле изгороди, опустился на колени и достал самое главное сокровище пруссов — солнечный камень, величиной скулак Этот камень Вилкас сам нашел в водорослях на берегу. Если посмотреть на свет, в нем была видна застывшая навеки неведомая тварь. вилка вспомнил легенды о том, что солнечный камень может поглощать души демонов и грешников, и по спине пробежал холодок озноба. Он положил камень к изгороди. Когда Вилкас уйдет, жрецы заберут его и присоединят к другим дарам, хранящимся в полотненном шатре. «Пусть боги пруссов будут милостивы к своему народу и сыну вождя». За спиной послышались легкие шаги. Вилкос поднялся на ноги и обернулся. агна Серые глаза доверчиво смотрели ему в лицо. «Здравствуй, Вилкос. Соскучился?» Легкая улыбка пробежала по губам девушки. «Конечно, соскучился!» Воскликнул Вилкос. Он хотел обнять Агне, прижать ее к себе, но в последний миг опомнился. Здесь, в священной роще, это было бы святотатством. «Ну, ничего. Скоро будет праздник середины лета, И там они сагны объявят о своей свадьбе. Сама свадьба состоится осенью, и это будет небывалое событие. Дочь верховного жреца Криви-Кривейто выходит замуж за сына вождя пруссов. — Пойдем погуляем, предложил Вилка с девушке. Пойдем, — не раздумывая согласилась она. Они подошли к воротам, и Вилка отвязал коня. Жеребец легонько заржал, приветствуя девушку. Молчаливый Вейделот отодвинул тяжелую створку и вновь запер ворота за ними. вилка вскочил в седло, протянул Агне руку и посадил ее перед собой на гриву коня, а затем пустил жеребца рысью в сторону морского побережья. Вилкас был бы не прочь погулять в лесу, но Агне почти всю свою жизнь проводила в священной роще и очень любила прогулки у моря. Ей нравились безбрежная серая даль, морской ветер и ощущение простора, Неторопливо шагая по мокрому песку вдоль самой кромки воды, Вилкас рассказывал девушке о приезжих монахах и их неслыханном предложении. агнес слушала и хмурилась. «И что же решил Арнес?» — спросила она, когда Вилкас замолчал. «Не знаю», — тяжело вздохнул юноша. «Наверное, пока ничего не решил. Когда я уехал, он как раз собрал совет». «А что решит?» — настаивала девушка. «Ты ведь знаешь его отца». «Знаю», — согласился Вилкас. Помолчал и добавил. «Мой отец решит так, как лучше для народа, для людей. Вот только бы знать, как будет лучше». «Я должна рассказать об этом своему отцу», — сказала Агне. «Пусть он поговорит с Арносом и этими монахами». Вилкас хотел возразить, но потом понял, что отец давно догадался, куда уехал сын. «Их отношения с Агной ни для кого не тайны, а уж для вождя тем более». Вряд ли отец рассердится. Так или иначе, ему предстоит разговор с Криви Кривейту. И лучше уж этот разговор состоится с глазу на глаз у них в деревне, чем во время праздника солнца в священной роще. Резкий порыв ветра налетел с моря. Агна поежилась, несмотря на меховую накидку. Вилкас молча снял с себя куртку и укутал плечи девушки. — Спасибо. Вилкас погладил девушку по голове и наклонился, высматривая что-то в водорослях, которые прибило к берегу ветром. — Ого, смотри какой! — Ювыша поднял с песка солнечный камень. Тот был почти незаметен в бурозеленых листьях, но Вилкос все-таки углядел его. — Похож на сердце, правда? — спросил он Агне. — Похож, — удивилась девушка. — Думаю, это хороший знак, — решил Вилкос. Он протянул камень Агне. — Возьми в подарок, только не приноси его священному дубу, оставь себе, ладно? — Ладно, — улыбнулась девушка, пряча камень. Тут агне пришла в голову та же самая мысль что и вилкасу думаешь твой отец знает что ты поехал ко мне думаю да кивнул вилкас и не остановил тебя значит он хочет чтобы криви кривей то знал о предложении монахов девушка решительно повернулась к вилкасу едем обратно надо поговорить с отцом а как же начал обескураженный вилкас но огня не дала ему договорить улыбнувшись она обхватила юношу за шею и поцеловала в губы И еще раз, и еще. — Теперь ты доволен? — лукаво спросила она. И тут же нахмурилась. — Едем, пожалуйста. У меня сердце не на месте. — Ну хорошо. вилка вскочил седло и снова усадил девушку впереди себя. — Держись крепче. Он пустил коняк галопом вдоль берега, отыскивая взглядом тропинку, которая вела к священной роще Ромове. Тонкий белый песок взметнулся из-под тяжелых копыт и снова осел на землю.